Ну и дождь лил. Яльмар слышал его шум даже во сне. Когда же Оля Лукое открыла окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником, целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепный корабль. — Хочешь поехать, Яльмар? — спросил Оля. — Побываешь ночью в чужих краях, а к утру опять дома? И вот Яльмар в воскресном платье вдруг очутился на великолепном корабле. Погода мгновенно прояснилась, и корабль поплыл по улицам, мимо церкви. Кругом было сплошное огромное озеро. Наконец он уплыл так далеко, что земля скрылась из виду. В поднебесье летала стая аистов. Они тоже покинули родину и направлялись в далекие теплые края. Летели они длинной вереницей один за другим. Аисты были в пути уже много-много дней, и один из них так утомился, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот он взмахнул ими еще раза два, но напрасно. Вскоре он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бух! — упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и высадил в птичник к индейкам, уткам и курам. Бедняга Аист стоял и уныло озирался. — Ишь, какой! — ли куры. Индюк надулся, что было силы, и спросил у Аиста, кто он такой. А утки пятились, толкались и крякали — дурак, дурак! И вот Аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне так же быстро, как дикие лошади. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать друг друга и крякать. — Правда, он дурак? — Конечно, дурак, — подтвердил индюк, и от возмущения надулся и залопотал что-то. Тогда Аист замолк и стал думать о своей Африке. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индюк. «Почем за аршин? кряк «Кряк-кряк-кряк!» — закрякали смешливые утки, но Аист как будто и не слышал ничего. «Мог бы и посмеяться с нами!» — сказал Аисту индюк. «А ведь хлестка я сострил!» — добавил он. «Или вы шуток не понимаете?» «Ну и тупоголовый!» «Что ж, позабавимся без него!» И он снова залопотал что-то. Курицы закудахтали, а утки закрякали. Им было очень смешно. Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил Аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. И вот Аист склонил перед Яльмаром голову, как бы в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры опять закудахтали, утки закрякали, а индюк так надулся, что гребешок его побагровел. Завтра из вас сварят суп, сказал Яльмар и проснулся в своей кроватке. Славно они с Оли лукое попутешествовали этой ночью.